Размовка. Это ни на что не похоже. Ты топчешь сапожками пальто. Ты не похожа на бешеную кошку. Ты не похожа ни на что. Твоя нежность не похожа на нежность. Ты швыряешь чашки на пол, на стол. Ты И не похоже на безрукую Венеру, ты не похожа ни на что. За это без укоризны, и несмотря на то, зову тебя своей жизнью. Всё не похоже ни на что. Брат не похож на брата, боль не похожа на боль. Час отличается от часа он отличается тобой море ни на что не похоже дождь не похож на решето ты всё продолжаешь бож ты не похож ни на что ни на что не похоже тишина свободы вода не похожа на горячую кожу Шок полотенце не похоже на стекающую со щёк в воду и совсем не похоже на неволю накинутый на дверь крючок